Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. С врагами можно бороться двумя способами. Во-первых, законами, во-вторых, силой. Первый способ присущ человеку, второй зверю. Но так как первое часто недостаточно, то приходится прибегать ко второму. Николом Кявели. Первый в истории убийца. В Ветхом Завете написано, что у Адама и Евы было два сына: Каин и Авель. Старший, Каин, первый рождённый на земле человек, обманул чаяние своих родителей. Он неожиданно сделался первым на земле убийцей. С того библейского времени имя Каин стало нарицательным. Оно означает злобного, завистливого и коварного человека, ради личной выгоды способного на любую подлость. Своего младшего брата Авеля Каин убил из зависти. Согласно сказанному в Ветхом Завете, Бог не взглянул на Каина, когда тот принёс ему жертвоприношение, свой урожай. Но Бог с любовью обратился к его брату Авелю, когда тот положил перед ним ягнёнка. За что Бог так неласково обошёлся с Каином? Может быть, он заранее предчувствовал, что старший брат способен на преступление. По предположениям учёных, это библейское сказание отражает реальные события давнего времени, эпохи первобытного общества, когда богам совершались жертвоприношения. Именно в те давние времена нередко из корыстных побуждений происходили убийства одного родственника другим. некоторые особенно тяжкие надолго оставались в памяти людей. Рассказы о этих событиях передавались из уст в уста, постепенно они превратились в оформленный сказ, приобретший нравственную поучительную подоплёку. Позднее этот сюжет нашёл своё отражение в рукописном тексте Библии и сделался одной из религиозных притч. Так с библейских времён имя Каин у христианских народов Стало синонимом не только подлого поступка, предательства, но и любого безнравственного деяния. Считается, что русское слово окаянный, то есть проклятый, произошло от Каин. Первоначально отношения братьев были нормальные, но если Авель был кроткого нрава, то Каин нрава жестокого. Авель был пастухом, а Каин земледельцем. Однажды они решили принести Богу жертвы, Каин первым принёс часть своего урожая на алтарь, но был мрадчен. Авель же от чистого сердца возложил ягнёнка. Бог заметил это и принял дар младшего брата, а на старшего даже не посмотрел. Эта избирательность Бога обозлила Каина, лицо его стало совсем хмурым. Бог заметил эту перемену в настроении Каина и спросил его: "Отчего печалилось лицо его?" Если делаешь доброту, надо смотреть в лицо и улыбаться. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним. Каин ничего не ответил. Он ещё сильнее огорчился, не знал, на ком выместить свою злобу и недовольство, и предложил брату пойти в поле. Когда они остались одни, Каин набросился на Авеля и убил его.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 ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Каин прочувствовал свою вину и боялся, что теперь настанет его черёд, его могут убить. Он попросил защиты у Бога. Странно, но Господь решил пожалеть Каина-убийцу. Он сделал ему знамение, чтобы никто, встретившийся с ним, не убил его. И пошёл Каин, поселился в земле Нод, женился, родил детей, построил город. казалось бы, он переродился, стал вполне достойным человеком, который не грешит, трудится и растить детей. Но печать страшного греха осталась на всём его роде. Характер Каина перешёл на его детей, людей недружелюбных, завистливых и прозванных в древности каинитами. Они почитали отца своего и его деяния как проявление высшей силы. Они полагали, что раз Бог оставил в живых их отца Каина, то тем самым простил его грех. В дальнейшем каиниты почитали Иуду Искариота, предавшего Христа, спасителем людей. Они были уверены, что человечеству нельзя спастись, не пройдя греховный путь. Именно каиниты, их упрямство, почитание отца, первого убийцы, навлекли на всех людей страшную кару всемирный потоп. Так первые совершившиеся на земле преступления породили бесконечную цепочку последующих, и в большинстве случаев мотивы для их совершения были почти все одинаковы: корысть, зависть, желание устранить человека, чтобы завладеть его богатством. Если отвлечься от канонического текста Библии, то все фигуры этого сюжета надо понимать как символы, необходимые для обозначения поступков человека. преступник, его жертва и судья, в роли которого выступает Господь. Библию следует понимать в нравоучительном аспекте. Каин греховен изначально. Это источник злобы и зависти. Он совершает преступление и не может переродиться, стать другим человеком, так как в мире добра и зла именно в нём заложены самые греховные черты человека: злость и зависть.